«Надо идти туда, нет?» Робко предложил Гарольд, словно позабыв, что является не только хозяином дома, но и властителем города и всего края. Растерянно шагнул к двери в холл, откуда вела лестница на второй этаж, и замер, увидев, что никто не поспешил к нему присоединиться, после чего продолжил еще более испуганно. «Вдруг там необходима помощь?» Следующий крик заставил нас расплох. Он прозвучал непривычно громко и со стороны улицы. И на этот раз он принадлежал мужчине. «О, небо!» – леди Кейта прижала руки к груди. «Это еще что такое?» Я сжала кулаки. «Что происходит?» Вашарий наверняка должен был оставить охрану вокруг дома, поскольку понимал, что собрал под одной крышей людей, среди которых кровавый убийца. Неужели напали на одного из его коллег? «Хм!» Если сверху кричала женщина, то Оролия еще в доме. А что насчет ее спутника, секретаря-наместника? Как его там? Афар, что ли? С улицы послышались сухие разряды атакующих заклинаний, подтверждая мои рассуждения. Там явно шел бой, причем обе стороны, и нападающая, и обороняющаяся, не скупились на смертельные чары. «Живым!» На этот раз я узнала голос Вашария, который, судя по всему, кричал, высунувшись из окна второго этажа. Он мне нужен живым, ясно? Гаральд! Леди Кейта чуть не плача обернулась к наместнику, замершему на середине комнаты. Объясни, что происходит? Заткнись, дура, зло кинул ей Тайк, давным-давно забившийся в угол. Не маяч на виду. Тебя же любой рикошет на повал уложит. Стоило признать, это был мудрый совет которым поспешили воспользоваться все присутствующие. Даже Синтия, забыв про свое вечное несогласие с окружающими и демонстративное бунтарство, пригнулась и быстро шмыгнула к отцу, который облюбовал себе самый дальний и безопасный угол. Мне укрытий не хватило, впрочем, я и не собиралась трусливо отсиживаться, но и в битву, понятное дело, лезть не хотела. «С моим магическим талантом я никому не помогу», Лишь послужу преступнику отличной мишенью. Если выживу, ваша мне лично голову оторвет и будет прав. А потом нажалуется Дальшеру на мою глупость. Однако оставаться в неведении, прислушиваясь к звукам с улицы и гадая, чья берет, было выше моих сил. Поэтому я окружила себя простенькими защитными чарами, не потребляющими большого количества энергии, и скользнула к окну прижалась к стене и осторожно отодвинула гордину, в любой момент готовая кинуться на пол. Как назло, обзор загораживал густо разросшийся плющ, поднимающийся с южной стороны дома по стене, до самой крыши. Я ничего не видела, но слышать стало намного лучше. Если в бой с людьми в Ашаре на самом деле вступил Афар, то секретарь наместника оказался обладателем неплохого магического таланта, Интенсивность и частота разрядов атакующих заклинаний не снижалась, хотя с момента первого удара прошло уже несколько минут. Преступник точно маг высшего уровня. Хм, странно. Даже в этом случае он уже должен был утомиться. Как ни крути, но с момента убийства леди Харалии прошло всего несколько дней, а у Лерона убили вообще сегодня утром. Заклинания же, при помощи которых разделались с несчастными, были весьма мощными. «Киота, ты что делаешь?» Встревоженно ахнули позади, обрывая нить моих рассуждений. Я удивленно обернулась. В комнату ввалился встрепанный и очень бледный Элерион. Молодой человек при виде моего безрассудства моментально забыл про прежний почтительный тон. Согнувшись в три погибели, он быстро перебежал комнату и прижался к стене около меня. «Меня послал Вашарий!» – затараторил он, предупреждая мои вопросы. Приказал присмотреть, чтобы ты не наделал обед. Рявкнул, что от тебя всего ожидать можно. Как вижу, его опасения были не беспочвены. С чего вдруг? Я пожала плечами. Никаких глупостей я не делаю. Просто стою и пытаюсь понять, что происходит снаружи. Этот Афар оказался умным типом. Эльрион чуть отлепился от стены, бросил быстрый взгляд в окно Убедился, что из-за плюща все равно ничего не видно, и поспешил вернуться на прежнее место. Он быстро сообразил, что к чему, пока мы снимали проклятие. С его подружки Афар по обрывкам фраз понял, что запахло жареным, и аролия выдаст его. Поэтому, когда она заговорила, выбил окно и попытался сбежать. Но он не учел, что Вашари расставил охрану возле дома. «Афар?» – подал голос Гарольд со своего угла. «Что вы такое говорите? Мой секретарь не способен на подобное?» Овы, очень даже способен». Эльрион криво ухмыльнулся. «Пока мы не знаем подробностей, но почти уверены, что именно он убил вашу жену, наместник». «Ну а зачем ему это?» «Продолжал недоумевать А фар всегда был милым, предупредительным мальчиком. Вот подруга у него, что скрывать, действительно со странностями». «Вы уверены, что не сделали ошибки? Быть может, это она виновата?» «Почему на ней оказалось проклятье? негромко спросила я. «Получается, это она пыталась меня убить?» «Я думаю, они действовали в сговоре». Элерион пожал плечами. «А роли было легче наслать на тебя сглаз, потому что у нее, как у хозяйки гостиницы, имелся доступ к твоим вещам. Пойди стащила что-нибудь из комнаты сегодня утром». Но Афар точно замешан в происходящем, иначе к чему ему пытаться бежать и так яростно сопротивляться? — Не понимаю. — Опять заговорил Гаральд, Афар никогда бы не причинил вреда моей жене. Он совершенно не выносит вида крови. Однажды порезал при мне палец бумагой и чуть не упал в обморок. А выступила-то всего капелька. — Значит, он неплохо притворялся. Эллирион слабо улыбнулся. «Наместник, при всем уважении, разве вы не слышите, как ваш ненаглядный Афар пытается пробиться на свободу? Сдавайся!» Послышалось с улицы в этот момент. «Афар, тебе некуда бежать. Ты окружен. Обещаю, что тебе сохранят жизнь». Краем глаза я заметила, как Эллирион слегка вздрогнул при этих словах, но не придала этому должное значение, а зря как оказалось. потому как в следующий миг он внезапно сильно дёрнул меня к себе, перехватил стальной рукой за шею, и я ощутила, как кожу пощекотало прикосновение чего-то очень острого. С тихим шелестом защитные чары, окутывающие меня, исчезли. Мда, против ножа подобная магия бессильна, но какого демона хотелось бы знать? — Что ты творишь? — злым свистящим шёпотом спросила я. Элирон, отпусти!» «Обязательно, милая!» Горячо заверил он меня и поволок в сторону прихожей. «Но прежде вытащим моего братца из переплета!» «Что?» В едином восклицании слилось множество голосов. Только я промолчала от неожиданности, прикусив язык. «Ничего не понимаю. Какой братец? Эллерон бредит, что ли?» «Ну, отцы у нас разные, но мать одна!» Эльрион толкал меня в спину, предлагая шустрее перебирать ногами. «И вот что, милая, Вашари обмолвился о твоем кристалле перемещений Сказал, что я должен убедить тебя им воспользоваться, если дело пойдет плохо, и Афар попытается пробиться в дом. Так вот, только замечу, что ты к запястью тянешься, мигом нарисую тебе кровавую улыбку от уха до уха. Понятно?» угу. Буркнула я, отчаянно цепляясь за сгиб его руки, которым он передавил мне шею. Я почти задыхалась, отчаянно борясь за каждый глоток воздуха. Проблематично из такой позиции давить кристалл. Но ничего, не вечно ведь Эллион будет стоять у меня за спиной и душить. чуть не плача, воскликнула в очередной раз леди Кейта, задав самый популярный вопрос этого вечера. Эльрион на этот раз не снизошел до ответа. Он спиной открыл дверь, ведущую в холл, и через минуту мы уже стояли на крыльце. Около порога кружился сорвавшийся с привязи мотылек, оглушенный и перепуганный громкими щелчками атакующих чар, раздающихся со всех сторон. Пыльца с его крыльев слепила меня, заставляя жмуриться». Я ничего не видела, только с ужасом ожидала, что вот-вот по мне ударит смертельное заклинание. Но вдруг, как по команде, разряды чар смолкли. Видимо, сражающиеся заметили наше появление на пороге дома. Вашаридакхаш! Ирион говорил негромко, но каждое его слово падало камнем в оглушительную тишину, воцарившуюся после недавней битвы. Было так тихо, что я слышала биение его сердца. Спокойное и размеренное, И это пугало меня сильнее всего. Неужели он настолько уверен в своей победе, что даже не волнуется? «Вашари Дакхаш!» — повторил Эльрион, и в его голосе я почувствовала затаенную улыбку. «Ты меня видишь?» «Эльрион?» После изумленной паузы отозвался мой приятель откуда-то сбоку. «Что это означает?» Это означает, что ты, ваш Шари, полный идиот, и не достоин занимать пост начальника учреждения по развитию и укреплению иномерных связей. Весело отозвался эльриун Впрочем, не удивлюсь, если ты поглупел из-за неразделенной любви к пташке, которую я сейчас крепко держу. Нет, я не собираюсь по полочкам раскладывать твои ошибки. Надеюсь, свяжешь ниточки на досуге. Тем более, что я собираюсь на несколько дней. Лишить тебя той, которая так удручающе действует на твои умственные способности. Отпусти Киоту, — моментально отозвался Вашарий. Не глупи. Ты же знаешь, если с ее головы хоть волосок упадет, то я отыщу тебя, в каком бы из миров ты не спрятался. Ты не в том положении, чтобы угрожать. Я приглушенно пискнула от болезненного укола ножа, пропоровшего мне кожу. А мерзавец тем временем продолжил, упивая своей безнаказанностью. «И что ты мне можешь сделать, пока твоя ненаглядная киота у меня, а, Вашарий? Лучше молись, чтобы я не решил у тебя на глазах улучшить ей внешность самым радикальным способом». «Хорошо. Что тебе надо?» Вашарий старался говорить с нарочитым безразличием, но я угадала в его голосе растерянность и страх. «Я хочу». — Чтобы ко мне подошел мой брат, Афар! — приказал Эллирион и негромко рассмеялся. Да — Да-да, ты не ослышался, Вашарий. Полагаю, это поможет тебе распутать клубок дальше. — Хочешь произвести обмен? — с нескрываемой радостью ухватился за это предложение Вашарий. — Афар на Киоту? Посмотрим. — неопределенно отозвался негодяй. — Сначала пусть он подойдет ко мне, а там видно будет. Я нахмурилась. Или ли он явно что-то замыслил, и интуиция подсказывала, что мне это не понравится? Но как он собирается бежать? Вашарий не даст ему сделать и шага с этого крыльца? Наверное. Хорошо. После минутного молчания нехотя произнес Вашарий. Но после этого ты позволишь Киоте уйти. Договорились? Чтобы после этого нас моментально изрешетили заклинаниями? Эллилион расхохотался от подобного предложения. «Ну уж нет, Вашарий! Киото пока постоит с нами. Мне так спокойнее!» Очередная долгая томительная пауза. За время разговора мотылёк немного успокоился и, наконец-то, уселся на перила крыльца, поэтому я получила возможность оглядеться. Впрочем, это мне ничего не дало. Двор выглядел абсолютно пустым, только изредка в пышно цветущем кустарнике Обрамляющим крыльцо что-то шуршало. Дошелестело листвой под слабым ветром раскидистое одинокое дерево. Все остальное притаилось в густом чернильном мраке. «Ладно», — наконец буквально выдавил из себя по слогам вошарий. «Пусть». Тотчас же прямо перед крыльцом появился высокий парень. Он словно материализовался из пустоты. По крайней мере, я не заметила, где он прежде скрывался. Я с любопытством уставилась на него, пытаясь заметить сходство с Эллилионом. Хоть что-то, указывающее на их родство. Но все зря. Мужчины были абсолютно не похожи друг на друга. Секретарь наместника оказался невысоким темноволосым пареньком, широким в плечах. Он неторопливо подошел ближе, и я удивленно вскинула бровь, перехватив его затравленный из-под лобья взгляд ореховых глаз. «Чудно!» Такое чувство, будто Афар боится чего-то. И это не похоже на страх от пережитой битвы. «Брат!» – повелительно бросил Эльрион. И тот неохотно поднялся по ступенькам к нему. «Встал вровень с нами, прежде посмотрев на меня с непонятной смесью жалости и разочарования». «Теперь отпусти Киоту!» – крикнул Вашарий. «Обязательно!» – с непонятным смешком заверил его Эльрион, и на самом деле убрал руку с ножом от моего горла. Я с облегчением вздохнула, на миг поверив, что он действительно собирается меня освободить, но, как выяснилось, обрадовалась слишком рано. Спустя секунду он перехватил меня за руку и сильно сжал мое запястье. Я взвыла от боли и ужаса, испугавшись, что мерзавец решил напоследок сломать мне что-нибудь, и, приняв раздавшийся хруст за треск кости – но сразу же поняла свою ошибку, когда сверху на нас упала непроницаемая пелена заклинания мгновенного переноса. Пришло запоздалое понимание того, что задумал Элерион. Он не собирался пробиваться с боем через людей в Ашаре. Он поступил намного проще и легче. Воспользовался обмолвкой моего приятеля о кристалле мгновенного перемещения и активировал его, резонно предположив, что тот перенесет нас троих. Правда, энергии вряд ли хватит для переброса к прописанной в матрице точке возвращения. Но этого и не требуется. Главное, что Вашарию придется очень постараться, чтобы нас отыскать. Как ни печально было осознавать, но меня опять похитили. И, кажется, вновь собираются шантажировать моей жизнью Вашария и Дальшера. Самое гадкое во всем этом, что они с самого начала были категорически против моего визита в «Озерный край». «Демоны Хекса! Даже страшно представить, сколько ласковых слов от них ожидают меня после освобождения!» М «Да, ничего не скажешь. На редкость неудачной выдалась неделя!» «Главное, чтобы тебя спасли!» – мудро заметил внутренний голос. «Киото! Ненужных свидетелей во все времена было принято убивать!» «Я не успела додумать эту в высшей мере печальную мысль!» Туман прокола в пространстве начал рассеиваться. Я легонько встряхнула рукой, посылая золотистую змейку по еще не закрывшемуся каналу обратно, так сказать, весточку для Вашария, метку, где нас надлежит искать, и тут же пожалела об этом. «Ну зря!» Жарко выдохнул мне в ухо Эллион. «Ой, как зря ты это сделала, милая!» И в затылке взорвался тугой шар боли, когда он ударил меня по многострадальной голове рукоятью ножа, отправляя в очередной обморок.